Глава, 47 В бюро пропусков следственного комитета дожидался пропуск на имя гражданки Ванзаровой ВГ. Она поднялась по знакомой лестнице на последний этаж. Номер кабинета был указан на пропуске. Варвара постучалась. Строгий голос разрешил войти. В кабинете младших следователей было четыре стола. Три пустовали. Четвертый занимал мужчина, которому форма очень шла. Золотые погоны блестели солнечными зайчиками на темно синем кителе. Варвара невольно залюбовалась, но быстро опомнилась. Указующим жестом ее направили на стул для посетителей. Игнатьев был немногословен, то есть упрямо молчал. Варвара села, как скромная девушка. На стол перед ней легла толстая папка дела, пожелтевшая, но еще крепкая. «У вас 15 минут», — обрадовал Игнатьев и занялся важнейшим делом. стал наблюдать за Варварой. При этом включил таймер на смартфоне. Она открыла папку. Варвара заставила себя смотреть на фотографии страшнее, чем в старинном учебнике. Обезображенная девушка в ванной, с одного ракурса с другого, крупный снимок банки из-под кислоты, стоящей на кафельном полу. Предметы, которые зафиксировала следствие в ванной. Перевернув снимки, Варвара увидела протоколы и показания. Много Очень много. Со всех, кого можно. Включая родителей погибшей и студентов курса. Чтобы прочитать, нужен день, если не два. За оставшиеся минуты бегло просмотреть, и то не успеть. Она стала быстро переворачивать страницы. Пусть товарищ лейтенант порадуется. Последними были подшиты показания таксистов. После протоколов Варвара увидела дактилоскопические карточки. Отпечатки пальцев сняли со всех, с кого могли. Сомнений в том, что произошло, у следствия не осталось. О чем говорило постановление прокурорского надзора о прекращении дела за отсутствием состава преступления. Рита Алябина рассталась с жизнью добровольно. «Никто не виноват. Можно тушить жуткий скандал». Папка выскользнула из подруг и исчезла в письменном столе. «Жду», — сказал Игнатьев так, чтобы не возникло желания возражать. «Предупреждаю, у вас еще 15 минут». пока мои коллеги не вернутся с обеда». Барвара потянула время, чтобы не выглядеть ученицей, которая отвечает у доски. «Спасибо, Павел», — сказала она, когда лейтенант стал медленно, но верно закипать. «Я увидела все, что хотела». «Что именно?» «То, что происходило тогда. И происходит сейчас». «У девушки обезображено лицо там, где у Крайковы и Легачёвой сняли кожу?» «Какой молодец!» Получил дело из архива, просмотрел, изучил. «Это важно», — согласилась Варвара. «Но куда важнее показания таксистов». Игнатьев сделал движение, будто хотел подсмотреть ответ в папке. «Что в них?» — спросил он сурово. Один привез Ольгу Мрачевскую в дом на Таврической в три часа дня. Другой отвез в аэропорт Пулково в четыре часа. С чемоданом. Наверное, еле успел к рейсу. «И что такого?» Время смерти Алябиной криминалисты установили в этом промежутке. Игнатьев мотнул головой. Ошибочное предположение. Эту версию отработали первой. Мрачевской убивать Алябину не было никакого смысла. Когда Мрачевская узнала, что подруга не летит в Париж, она хотела отказаться. Ей родители не разрешили. И Алябина просила не делать глупость. Об этом есть несколько показаний. Включая студентов курса, которые слышали их разговор. Если бы Мрачевскую подозревали в убийстве, запросили бы экстрадицию. Барвара убедилась. Лейтенант — настоящий умник. Делает вид, что ему безразлично, а копнул глубоко. Как приятно. Усилия не пропали зря. Она встала. «Спасибо, Павел, я пойду». «Вы заметили что-то». Игнатьев буравил взглядом. «Что-то важное». «Ничего такого?» — Барвара изобразила честность. Вышло наигранно и фальшиво. «Не вздумайте скрывать». «Скрывать? От Следственного комитета?» «Да за кого вы меня принимаете?» «За жулика с честным лицом», — ответил Игнатьев. «Потребовалась воля, чтобы не засмеяться». «Ну хорошо», — сказала Варвара. «Мне было интересно взглянуть на карточку с отпечатками пальцев Доброниной». «Почему?» «Потому что вы сказали, что в базе их нет, а в папке они есть». Игнатьев хмыкнул. «Дело слишком старое. В базу внесены дела после 91 -го года». «В этом все дело», — согласилась Варвара. Она не могла и не хотела раскрыть, что 40 лет назад следствие не заметило одну мелочь. Или не захотела заметить. А теперь жалеть поздно. Обратно ничего не вернешь. Призраки прошлого никого не отпускают. Зачем зря расстраивать лейтенанта? Указывать ему на невнимательность? Ещё расстроится, посадит под арест. Игнатьев поднялся из-за стола, будто собирался проводить. «Варвара, не вздумайте сделать глупость. Пришлось изобразить оскорбленную невинность». «Какую глупость? Да о чем вы, Павел?» «Вы собрались самостоятельно поймать убийцу Крайковой или Гачёвой. И не говорите, что это не так». «Я и не говорю», — брякнула Варвара и тут же оправдалась. «Ничего подобного не собираюсь делать». «Нет, собираетесь». «По глазам видите?» — с вызовом спросила она. «Скажу то, чего не имею права говорить. Мы нашли больницу, где пропала упаковка препарата, которым делали укол. Найдены отпечатки пальцев на купюрах евро из рук горничной. Они совпадают по одной базе. Убийцу вот-вот вычислим. Прошу не лезть, куда не надо». «Я лезу только в аналы истории». «Вот и не лезьте!» — и не думала... «Думали». «Нет». «Упрямство ваше второе имя?» «А твое занудство», — в мыслях ответила Варвара, но вслух сказала другое. «Мне дело нет, кого вы там вычислите». «Нет, есть». «Нет, нет». «Да что же такое?» — возмутился Игнатьев. «Спорить с работником следствия». «Не спорю, а не соглашаюсь с подозрениями». «Нет, спорите». «Нет, не спорю». Врете? «Нет, не вру». «Врать не умеете». «Нет, умею!» — выпалила Варвара и прикусила язык. Попалась в детскую ловушку, в которую сотню раз с ней играл дед. Экое коварство следственного работника. Золото. Настоящий профессионал. Игнатьев одобрительно кивнул. «Так-так, значит, разыгралась. Разошлась, разгулялась сыскная жилка». Больше глупости Варвара не терпела, когда кто-то был проницательнее неё. Ну или такой же проницательный. Деда и брата вполне достаточно. Вот что, Павел, сказала она, демонстрируя характер. Можете думать все что угодно, мне все равно. Меня беспокоит только судьба доброниной. Но вы же не можете ее защитить. Пока не убьют расследовать нечего, так? Он промолчал. А раз так, продолжила Варвара, куда мне слабой девушке ловить преступников, разве помечтать об этом? Отпускаете с миром? или возьмёте подписку о невыезде». Расписавшись в пропуске, Игнатьев шлепнул штампик и протянул листок. Еще раз прошу, не делайте глупостей. Вы не понимаете, как рискуете». Слушать норовоучения она не собиралась. Сама их студентам читает. В этом ей нет равных. Пусть он даже не пытается. Варвара постаралась убедить себя, что нотки искренней тревоги в его голосе. Ей послышались. «Перегрелась, наверное». Спасибо, Павел. Ваше мнение приму к сведению. Варвара еще спускалась по лестнице, когда она понадобилась другому мужчине. Мужчина хотел ее срочно. Как настоящий мужчина, который помогает по-настоящему.